А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану. Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтяя, опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину. Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, А тех кого знал то и просто по именам коля говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана ну-ка брат распишись да не лезьте под руки озорной народ дайте человеку расписаться тебе ли каков нет письма тебе баранкин письмом и кто это тебе такие толстые письма пишутшет это мне брат из колхоза пишет Громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискивая сквозь толпу ребят. «Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий, тот в Красной армии, в броневом отряде. А это брат Василий. Он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотных, а одна еще неграмотная. Малая девка». «А теток у тебя сколько?» «А корова у вас есть?» «А курица есть?» «А коза есть?» Закричали Баранкиным сразу несколько человек. «Теток у меня нет!» Охотно отвечал Баранкин, Протягивая руку за шершавым пакетом. «Корова у нас есть!» «Свинью закололи!» «Только поросенок остался!» «А коз у нас в деревне не держит!» «От козы нам пользы мало, Только огороду по трава!» «И что смиретесь?» Добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. «Сами спрашивают, а сами смеются!» Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальона, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, взбивая хлыстиком верхушки придорожной травы. Надка Шигалова получила заказное с Урала от подруги, от Веры. Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры. В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пустое. Надка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок. Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной кошки, стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты. было понятно и то что верка собирается забраться на столб и то что она торопится потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер не то электротехник а рядом с ним стоял кто то маленький черноволосый вероятно бригадирра или десятник и лицо у этого черноволосова было озабоченно и сердитое как будто его только что крепко выругали день был солнечный вдалеке виднелись неясные серые громады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 и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Надкой встретиться. Надка задумалась.